Глава пятая. Москва, 2010 год. Дом был новый, красивый, с большим вестибюлем и консьержкой. Мама с Леонидом Павловичем на работу ездили машиной. Олю подвозили по дороге. Она стеснялась, выходила за квартал. Прошлой зимой мама рисовала их квартиру в Москве, бабушке и Оле и показывала комнату с выходом на длинную лоджию. «Это твоя». Там обои под покраску. Какой ты хочешь цвет? Можно салатный? Конечно. И в пятницу вечером мчалась в Москву к своему Ленечке, как говорила бабушка. А весной уволилась. Надо было кончать с ремонтом, определять Олю в школу и перевозить в Москву до 1 сентября. Квартира была роскошная, на Олен взгляд. Их двушка в Обнинске не выдерживала никакого сравнения – Но она была своя, родная, и старая мебель, которую бабушка не давала менять, и вид на двор из окна. И слышно было, как снизу кричат подружки «Оля, выходи!». Здесь с четырнадцатого этажа был широкий обзор. Красивые дома, широкий проспект, запруженный машинами. Она ходила по дому, как в гостях. Садилась на краешек дивана в гостиной. Мама смотрела на нее с жалостью. «Ну что ты не привыкнешь никак? Радоваться надо, это же Москва!» С работы мама с Леонидом Павловичем приезжали вместе. Он устроил ее на свою фирму. Мама была веселая и счастливая. Переодевалась и сразу начинала готовить. Ужин, обед Олина завтра. Она помогала маме. «Как дома, только чтобы побыть рядом». Леонид Павлович стоял, прислонившись к косяку, и смотрел на них. Взрослая девочка в доме. К этому надо привыкнуть. Другое дело, когда у них саней появится маленький, будет расти на глазах. А эта девочка, так похожая на Аню, она дичится его, стесняется, и так привязана к маме. Он предложил. Пусть поживет с бабушкой. Когда появится маленький, станет не до нее. И чуть не потерял свою Аню на этом. Больше не заикался. Оли вопросов не задавал. У нее было чувство, что он изучает ее, как внезапно появившегося в доме зверька или вообще непонятное существо. А мама спрашивала. «Как в школе? Ты подружилась с кем-нибудь?» «Они меня в упор не видят». «Ничего, увидят еще. Куда денутся?» «Сегодня увидели. Сразу двое». Артем сказал здравствуй, будто они только встретились. «И Даша». Я, может, стану с тобой дружить, но на Артема рот не разевай. Дома она непременно рассказала это маме и бабушке, и они посмеялись бы вместе, но здесь, когда Леонид Павлович стоит у косяка, сейчас они сядут за стол, потом она уйдет к себе, а мама с ним останутся на кухне мыть посуду. На завтра в школе Артем нормально общался с Олей. Не было стеклянного барьера, как раньше. Не убежал первым. Подождал, пока она соберется. Шел рядом к выходу. Ты на автобус? Да. На какой? Все равно. Мне три остановки. А мне две. Вы переехали из центра? Из Обнинска. Летом ремонт заканчивали. Спешили, чтобы я в школу успела. Семья большая. Бабушка там осталась дома. А здесь мама, отчим и я. Лучше бы меня с бабушкой оставили. Хорошо, что не оставили. Это же Москва. Автобус идет. Диктуй свой телефон. Так, записал. Ты на велике ездишь? Есть велик? Есть, конечно. Тогда я жду на твоей остановке завтра в одиннадцать. Я пиццу развожу в будни вечером, а в выходные днем. Поездишь со мной? Конечно, с удовольствием. За ужином спросила: Мам, я хочу завтра на велике покататься. Можно? Я думаю, сначала нам надо поездить вместе. Одна ты заблудишься. «Я не одна, мне Артем предложил покататься. Мальчик, мы с ним за одной партой сидим». Мама с Леонидом Павловичем переглянулись. «Возвращайся к обеду. Часа в два. Мы тебя подождем». «А велик внизу в гараже?» «Здесь нет гаражей. Парковка под домом. В кладовке твой велик». «Достанем завтра, не волнуйся», — сказал Леонид Павлович. Оля посмотрела на него. Он впервые с приезда заговорил с ней. После завтрака поднялся первым из-за стола. — Пойдем посмотрим, все ли в порядке с твоим великом. В лифте, кроме них, никого не было. И она спросила, неожиданно для себя и для него. — Дядя Леня, можно я вас так буду называть? — Как тебе удобно. — У вас есть дети? — Не было, к сожалению. Ты первая. Опыт у меня нулевой. Если я что-то не так скажу или сделаю, не обижайся, хорошо? — Я постараюсь. Они шли через парковку в кладовкам. «Понимаешь, мы с тобой вошли в комнату, ну, как бы через разные двери. Между нами пространство. И нам надо идти друг к другу по шажку, по два. Обоим, и мне, и тебе». Оля улыбнулась ему. «Вы уже сделали первые шаги. Спасибо». «И ты тоже. Вот твой велик. Старенький, конечно. Ничего, зато надежный. И доехал нормально. Я провожу тебя на остановку». «Не надо, только на улицу». «Ладно». Остановка была пуста. Наверное, она пришла рано. А может, он пошутил, просто посмеялся над ней, а она поверила. Может, ему позвонила Даша, и он забыл обо всем на свете. Но он приехал. В малиновой куртке и бейсболке. С малиновым коробом. И на коробе, и на куртке красовались надписи «Горячая пицца». «Здравствуй, садись, поехали». Был прекрасный день. Он ехал по навигатору. Когда позволяла улица, ехали рядом. Или он впереди. У нужного дома тормозил, оставлял ее на улице с двумя велосипедами, спускался быстро, и они ехали дальше. В Оленом доме у него были заказы. Целых три. Я здесь живу, в третьем подъезде. В третьем никто не заказывал. Это элитный дом, его долго строили. Мы переехали год назад. Вроде готовый был, но не заселяли. Мама с дядей Лёней всё лето отделывали, еле успели, чтобы я в школу не пропускала. Я же перед самым-самым первым сентября приехала. А мама сначала ездила к дяде Лёне, а потом они поженились, и она переехала совсем, еще весной. Подожди здесь, я быстро. Она стояла с двумя велосипедами у своего дома. Если сейчас выйдет мама или дядя Лёня, что я им скажу? Но никто из них не вышел. Выбежал Артем. «В вашем доме все. Что же раньше не приехала?» «Хотели сразу, в новую квартиру. А я думала, они меня совсем не заберут. Мама приезжала по выходным, и все разговоры были про квартиру и что у них будет маленький. Я плакала по ночам, что не нужна ей больше. А потом она спросила, какого цвета ты хочешь стены в своей комнате, там обои под покраску. И я плакала и плакала». А мама сказала, как ты могла подумать, что я тебя оставлю? Ты что? Ну вот, а ты как сюда попал? Папа этот район придумал, когда меня еще не было на свете. Это был его дипломный проект в архитектурном институте. Начали проектировать, строить. Мы жили все это время с дедушкой и бабушкой, в двушке, в пятером. А папа маме обещал, что мы будем жить в этом районе. Он хотел настоящую большую квартиру, взяли кредит, Платим только проценты уже два года. Называется «Квартира без отделки». На самом деле дом просто недостроенный. Все спим на раскладушках. Я на кухне, ее кончили этим летом. А папа с мамой в своей нарисованной спальне. Как это? План квартиры краской нарисован на цементном полу. Ничего себе! Но мама очень хотела. Престижный район, элитная школа. Мне кроссовки купила бабушка в Питере, недорогие. Я вытянулся за лето, ты не представляешь, и кроссовки старые не надеть. Так мне в нашей элитной школе выдали за эти кроссовки по первое число. Я родителям сказал, купите нормальные, чтобы в школе мне глаза не кололи, а я заработаю. И устроился пиццу развозить. Мне Даша сказала про эти кроссовки. Когда? В четверг. Встретила за калиткой. Сказала, что ты ее мальчик. Так и сказала. А еще что? чтобы я не улыбалась тебе. Надо же. А мне сказала, что я ей не по статусу. Ромка по статусу. Ну и пусть. Артём, если ты меня позвал, ну, ей на зло, то не надо. Я не хочу так. Тебя это не касается. И меня тоже. А улыбаешься ты очень даже хорошо. И дальше улыбайся, пожалуйста. Завтра поедем тоже. Вечером не зову. Надо очень быстро. Заказов много. А Дашу не слушай. «Ромка так Ромка. Я при чем?» «Она же была твоя девочка». «Ну, была. Я приехал, а она, ты мне не по статусу. А Ромку на дискотеку пускают. Никого из наших не пускают, только ее с Ромкой. Ну и пусть. Мне сейчас не до дискотеки. Ничего, что я не смогу повести тебя на дискотеку?» «Ничего». Даша не успокоилась. Подстерегла Олю в туалете. «Ты не понимаешь, когда с тобой говорят по-человечески?» И замахнулась. Оля успела перехватить ее руку. Даша схватилась за нее и со слезами выбежала из туалета. К ней бросились подружки. «Даша, что она с тобой сделала?» «Рука! Она мне руку сломала!» И был скандал. Мария Николаевна очень рассердилась. «Даша, пойди к врачу, я тебя отпускаю». «Оля Токарева, ты откуда приехала?» У нас в школе не дерутся. Я и не думала драться. Я только руку ее отвела. Неправда, ты набросилась на меня. Оля, я хочу видеть твою маму завтра до уроков. А сейчас тихо в классе, чтобы ни одного звука. Повысила голос классная руководительница. Я знаю, это она, шепнул Артем. Артем, ты не слышал, что я сказала? Они вышли вместе. Оля чуть не плакала. Что я маме скажу? «Неделю в школе, и уже скандал!» «Хочешь, я ей все объясню?» «Не надо, я сама. Ну что дядя Леня подумает?» Еле дождалась вечера, а потом все никак не решалось: Ни за готовкой, ни за ужином. Только когда надо было уходить к себе. «Мама, Мария Николаевна просила тебя зайти до уроков». «Зайду, конечно. Ты расстроена? Что-то случилось?» Она поверила, что я ударила Дашу, «Ну ты же знаешь, я бы никогда... Она замахнулась на меня, я просто руку отвела, а она ударилась о стенку». Оля говорила и плакала. Дядя Лёня стоял тут же. Если бы он не стоял, мама бы поверила ей, а он... Что он подумает? «Так», — сказал дядя Лёня, — «к учительнице пойдем вместе. Новая школа, подростки. Плохо. Это из-за мальчика, с которым ты каталась?» «Да, она сама его бросила, а теперь, говорит, его только пальцем поманить. Ну и пусть поманит. Драться-то зачем?» Мама обняла ее. «Перестань плакать. С учительницей поговорим, а тебе не надо между ними. Выходит, он тебя позвал, чтобы ей досадить. Еще позовет? Скажи, разбирайтесь сами, не вмешивайте меня». Я ему так и сказала, а он, она сама решила. «Сегодня так, завтра иначе». Дядя Леня оставил Олю с мамой в машине и сам пошел к учительнице. Вернулся минут через пятнадцать. — Иди, Оля, ничего с Дашей не случилось. Выдумала она все, и ушиба даже нет. — А с Артемом ты поосторожней. Они помирятся, и все будут смеяться, — сказала мама. — Не помирятся они, — почему-то уверенно ответила Оля. И все улеглось. В следующие выходные они опять колесили по своему району. В классе очень скоро узнали, что он развозит пиццу. Кому-то из девочек они с Олей попались на глаза. И немедленно доложили Даше. Развозит пиццу в размалеванной куртке. И Оля сторожит его велосипед. Даша была в восторге. Вот, оказывается, откуда у него приличные кроссовки. А Оля это тихоня просто помогает ему. Спросила при всем классе не у Артема, у нее. «У вас, оказывается, фирма с Артемом, доставка пиццы, так называется? Сколько он тебе платит за то, что ты сторожишь его велосипед?» Оля посмотрела на нее удивленно. Ходит себе с Ромкой. Что ж не успокоиться никак? Артем собирал тетрадки. Поднял голову. «Ну, Даша, все тебе нужно знать. А я вот закажу, и ты будешь мне ее привозить, как миленький. И я тебе еще чаевые подброшу». Класс засмеялся. Артем оглянулся. Смеялись не все. Витек не смеялся. И Стас, и Верочка с последнего ряда. «Не надейся, не приеду. Там не только я пиццу развожу». А он тебя уволит, если откажешься. Это не твоя забота». В выходные пришел в пиццерию в половине одиннадцатого, как обычно. Марат, помощник дяди Гургена, упаковывал пиццу, сверял с заказами. Вот дневные, посмотри пока». Дашин адрес был, и в заказе две пиццы. Значит, его там ждет компания. «А дядя Гурген здесь?» «У себя. Можно я пройду к нему?» «Иди только быстро, пицца горячая». Гурген поднял голову от бумаг. «Привет, что-то случилось?» «Ребята в классе смеются надо мной, и сейчас что-то затевается по Дашиному адресу. Это моя бывшая девочка. Две пиццы заказали». Не могу я туда ехать, дядя Гурген. Пошлите, Марата, пожалуйста. У Марата своя работа. Я сам туда смотаюсь. Посмотрю, что за мерзавцы смеются над человеком, который зарабатывает свой хлеб собственным трудом. Иди работай. Ты отличный парень. Я тебя в обиду не дам. Артем ушел, а Гурген еще говорил про себя. Маменькины дочки, сыночки и папенькины. Престижный район. Ну, я вам покажу. Машина была старенькая – «Жигули». Знакомый художник, что делал вывеску на пиццерию и машину разрисовал. И когда продавал изредка какую-нибудь свою картину, получал от Гургена любимую «Маргариту» со скидкой. Дома в престижном районе были красивые. Фасады выполнены по-разному – арки, башенки, эркеры. Оригинальные лоджии и балконы. Они были трех типов – фишенебельные, как Олин попроще и эконом-класса. Компания была разочарована только в начале. Розыгрыш не удался, но пицца оказалась, пальчики оближешь.